Глава 23. Флейшман. Рандеву. Кто-нибудь пробовал отыскать пресловутую иголку в стоге Сена? Так вот, найти конкретный корабль в море ничуть не легче. Когда не знаешь толком куда и когда он пошел. Мы знали примерно район и не больше. Еще заранее были определены островки, на которых вам могла быть оставлена информация. В том случае, если вепрь окажется рядом, и у командора будет время и возможность сделать это. Мы шли каким-то зигзагом. Рация работала непрерывно. Но эфир постоянно молчал. Лишь шорох помех дотреск да треск – вот и все, что мы слышали изо дня в день. Видели мы несколько больше. Временами на горизонте появлялись острова и островки. Большей частью ненужные. Но была среди них парочка заветных. На одном послании обнаружили, на другом нет. Ничего особенного. Попадались и паруса. Нам даже удалось захватить голландского купца. А вот от двух испанских военных кораблей мы, пользуясь преимуществом скорости, удрали. Не драться же мы пришли в эти воды. Тем более ради самой, ради самой драки. Схваток и боев в нашей жизни без того хватало с избытком. Настолько, что даже для меня, человеком мирного, они стали привычными. Уже не вызывающими прежнего трепета Так легкий мандраж до и после Ну не всегда и не совсем легкий, но все-таки Вот если бы судьба свела с дикой кошкой, дело другое Тогда появился бы и повод, и смысл Или хотя бы еще один купец пожирнее Деньги-то лишними не бывают Нет, найдем женщин и все, пора завязывать Хватит рисковать шкурой Есть масса других способов разбогатеть и при этом не подвергать жизнь чрезмерной опасности. Времена все равно меняются. Скоро недавние покровители не захотят иметь с разбойниками никакого дела и будут преследовать с немейшим азартом, чем традиционные враги. Скоро остепенюсь, повешу шпагу над изголовьем кровати и будут трудиться в свое удовольствие для собственного процветания. Может, Сергей прав и стоит мотонуть в Россию? Петр вроде бы купцов жалует... Заведу какое-нибудь производство, а то и займусь поставками в армию. Дело всегда прибыльное, если не повесят за чрезмерные доходы. Гуманизмом-то пока не пахнет. Хоть бы скорее найти женщин. Так и хочется сказать баб. Да как ни назови. Потом в тумане мы едва не налетели на испанский фрегат. Расстояние было небольшим и пришлось поднапрячься, дабы уйти в под повисшее марио. Оно как-то зло стало рассеиваться, видимость улучшалась на глазах. Испанец же оказался на редкость неплохим ходоком. Едва вырвались. Уже думали дать бой и показать преследователям, что не всяк слаб, кто бежит. Иногда просто не хочется марать руки. Добрые мы все-таки люди. Ушли прочь, хотя могли бы сжечь испанца к чертой матери. И сожгли бы, если бы это помогло в наших поисках. Потом нам удалось взять еще одного купца, на этот раз английского. Плавание явно затянулось, люди стали уставать от непрерывных блужданий. Они искренне отправились на помощь командору, были готовы рискнуть жизнями. Однако где этот враг? Надежда стала оставлять более слабых духом. Едва ли не впервые под веселым кабаном, пока едва слышно прозвучал ропот. «Не сильный, но главное это начать». Никто еще не призывал повернуть на Гаити, только на Баке все чаще высказывались сомнения – Одни потеряли уверенность найти в морских просторах дикую кошку. Другие, более радикальные, уже не верили не только в то, что мы найдем Ягуара, но и то, что отыщем Командора. Наш доблестный вепер затерялся не хуже похитителей. Пропал, словно никогда не было, или будто ушел в другие края. Кстати, тоже вполне возможный вариант. Мы оттуда, а он туда. Встретил где-нибудь, если не самого Ягуара, то слухи о нем и ринулся в погоню. Что, добыча карман жжет, не выдержал я, проходя мимо как раз во время очередных сетований. Не так много мы награбили по сравнению с прошлыми походами, но не так мало. Свое дело не заведешь, но погулять на берегу можно нехило. Да зачем деньги без толку в карман лежать, отозвался чей-то голос. Так в том, толк в том, что целее будут, отрезал я, чем вызвал взрыв хохота. Многие из моряков искренне не понимали, зачем что-то откладывать в чулок на «Черный день», когда гораздо приятнее спустить награбленное в ближайшем кабаке с шумом, азартными играми и продажными девками. «Черный день» может наступить вместе со смертью, и деньги будут просто ни к чему. «Недавно гуляли, пора проветриться немного», — последнее слово я добавил уже после некоторой паузы. «А мы что, против?» «Не знаю», — честно признался я. «Выйти решили сами, а теперь, смотрю, сомневаетесь!» «Не сомневаемся, — мы вздохнул Пьер, один из тех, кто был с нами с самого начала, а потом с непонятной логикой продолжил. «Только выйдет ли толк?» И «Если искать, то выйдет, — убежденно заявил я, хотя сам никакой верности на деле не испытывал. Еще не вечер!» При упоминании одной из наших песен матросы дружно улыбнулись. Все помнили, как под эту песню ходили в самые отчаянные бои. И главное, всегда побеждали. Я ждал возражений, вопросов, как нам найти наших врагов или хотя бы друзей, но ничего не последовало. Вряд ли я кого-то сумел убедить, просто сомневающимся стало стыдно. И на какое-то время они умолкли. Надолго ли? Одни шли за днями, довольно долго штормило. Когда же ветер стал стихать, произошло нечто сродни чуду. Рация внезапно ожила и голос Ярцева сообщил нам новости. Надо сказать, довольно интересно. Оказывается, в наше отсутствие командор успел захватить целый город, но при этом вепрь разбился у берега. Теперь же наши друзья находились в осаде. Испанцы подтянули к городу войска и флебустеры, обороняясь в крепости. Переговоры проходили на пределе дальности. Ветер дул неблагоприятный. Мы сразу изменили курс, только достичь цели быстро не могли. Незабвенный Врунгель называл подобный ветер в морду винт. Довольно неприятная штука. Хорошо, хоть парусное вооружение бригантины довольно универсально. Гротмач нанесет косые паруса. Все чуточку легче. К утру ветер в вновь поменялся, стал боковым. Нас упорно пыталось снести на восток. Даже не к Европе, к Африке. Если мы пересечем, конечно, океан. Лишь к ночи мы сумели подойти к желанным берегам. Командор остался верен себе. Он сразу заявил, что подходить к городу не имеет никакого смысла. Не клочок же родной земли, чтобы защищать его до последней крайности. И вообще, лучший вид обороны нападения. Один раз проучить испанцев, а там пусть задумаются, стоит ли вставать на нашем пути. Десантирование достаточно сложно даже днем при свете солнца, а уж ночью. Хорошо у нас была спасательная шлюпка с Некрасовым. На веслах полсотни отборных флебустеров рисковали не доплыть. Перед доплыть и разбиться у берега. Дизель давал нам шанс. А помимо шанса – козырь. Никто из противников не подозревал о подобном способе передвижения. До эпохи дизеля оставалось 200 с лишним лет. Удар на группу повелся Рокин. Не мне же поручать подобное дело. Я ищу чего доброго, заблужусь в лесу или неправильно выберу время и место атаки. Война любит профессионалов. Я, проводил ушедших ребят, какое-то время терпеливо выждал возможное возвращение и только затем повел бригантину параллельно берегу до желанного порта. Мы были на его траверсе ранним утром. Изредка с суши доносились к нам раскательские выстрелы орудий. Не скороговорка штурма и не оглушающая канонада. Так, волоство. Обычный будоражащий огонь напополам с сигналом, где нам искать командора с его орлами. Памяту о печальную судьбу вепре я держал бригантину Маристе. Теперь между нами и берегом виднелся наш изуродованный, но все-таки не погибший фрегат. Он понуро стоял на якорях, паруса были спущены, но не это зацепило видавших видов любу А корабле не было видно орудий. Нет, мы все знали об обстоятельствах о задной мерах по разгрузке. Но знать одно, а видеть совсем другое. Недавно бывший грозой Карибского моря знаменитый фрегат теперь был беспомощен словно младенец. Нет, скорее инвалид в мире здоровых людей. Отсутствие балласта не позволяло поднять все паруса. Пустые трюмы не давали уйти в плавание. Оставшиеся на берегу пушки лишили корабль сил. Впечатление было таким, словно встретил хорошего друга, а он успел переболеть тяжелой болезнью и отныне был вынужден доживать век на больничной койке противоположность випрю два стоявших рядом каботажника были перегружены без меры. Их палубы едва возвышались над водой, а уж если на них еще обоснуется экипаж... Мы знали, какой груз заполнили трюмы и палубы. Что ж, добыча была знатная, вполне достойная нашего флага. И уж понятно, почему моряки ни за что не захотели бросить ее, даже рискуя собственными жизнями. Лань подошла поближе. Якорь послушно бухнулся в море, зацепился за дно и приковал корабль к одной точке. Теперь наступал наш черед. Путешествие до берега на веселых шлюпках отнюдь не являлось чем-то приятным. При бою слазь поиграл утлыми лодками. Та, в которой восседал я, вообще едва не опрокинулась уже у самого пляжа. Я приготовился искупаться, однако новая волна подхватила шлюпку и резкий толчок известил об окончании нашего пути. Командор ждал у самой кромки, едва ли недосягаемость его. Мы обнялись с ним так, словно были братья. «На Ямайке нас ждет засада, но кошку там никто не видел», — сказал я сразу после обмена приветствием. Сказал, хотя уже говорил то же самое операции. «Знаю, Ягуар неделю назад был неподалеку», — отмахнулся Сергей. «Наташа и Юля с ним. Был бы цел фрегат». «Ладно». Будем решать задачи по степени их важности. Я уже совсем собрался атаковать испанцев сам. Но раз вы появились, то зачем лишать вас такого удовольствия? Мы с Гришей и Орделовым приготовили великолепнейший сюрприз. Флеров отдыхает. Пока я соображал, кто такой Флеров, а затем пытался понять, при чем здесь командир первой батареи Катюш, мы вплотную подошли к стоящему у входа в Гаваньфорту. Глаза командора были усталыми, с краснотой, которая лучше слов говорила о бессонных ночах, но в основном кабан выглядел достаточно бодро. Или старался выглядеть таковым. У нас есть раненые. Кроме того, часть людей подхватила лихорадку. Но кроме самых тяжелых, в бой пойдут все, вводил меня в курс дела Сергей. Вместе с вами, обходным отрядом и сюрпризами, накостыляем испанцам так, что век будут помнить чьи в лесу шишки. А чьи они? Не разочаровывай, Юрий. Все шишки традиционно принадлежат нашим врагам. Мы согласны довольствоваться чем-нибудь менее существенным. Золотом, серебром, камушками и прочими презираемыми вещами. В занятом противником городе наше прибытие произвело должное впечатление. Солдаты суетились, занимали ближайшие улицы, готовясь к нашей возможной атаке. У нас же пока происходила встреча старых друзей. Без выпивки в связи с напряженностью момента. Зато с многочисленными разговорами о пережитом за последнее время, с похвалами по поводу захваченной добычи, с съемкими пояснениями, куда сейчас пойдут испанцы. Жан-Жак находился у пушек. Да я и не представлял его в другом месте. Чуть в сторонке от орудий стояло решетчатое сооружение. Дальше еще одно такое же. А это что? Бродившие в мозгу ассоциации были настолько смутными, что я предпочел спросить Прямо. «Установка залпового огня», — хмыкнул командор. «Прототип Катюши Градов. В море штука на редкость бесполезная по причине большого рассеивания, но на земле должна сработать. Не убьет, так напугает. Только дождемся, пока Сорокин зайдет в тыл и испытаем. Я своего бывшего раба запряг так, что он мигом мне все требуемое сварганил». «Ты уверен, что куда-нибудь попадешь?» Я вспомнил, как мы обсуждали недостатки ракет на дымном порохе. Обежаешь, посмотри, какая мишень большая! Сергей кинул в сторону города. Моряки уже принялись заряжать. Ракеты были примитивными с виду. Головка, труба до да стабилизатора крестом. До самонаведения бывший токарь в купе с двумя бывшими вояками не додумался. Вышел на связь Сорокин. Ее небольшой отряд тащил на себе последнюю, третью рацию. Тяжело в походе легко в бою. Есть полчаса на обед, заявил Командор. «Юра, ты как?» «Продуктов тут навалом, кофе полно. Вина или рома, извини, не предлагаю». Притупляет реакцию. Обильный обед вызывает желание прилечь и поспать. Всего и на нафиг, кто не отозвался я. Кроме того, по слухам, при ранении в живот лучше иметь пустую утопу. Во как заговорил, качнул головы командор. «Кстати, пост перед боем лишает сил. И то погано, и другое нехорошо». В таком случае мне чашечку кофе. Я выбрал нечто среднее. Пообедаем после победы. Как знаешь. Мы пили напиток не спеша, дымили трубками, и командор вкратце пересказывал мне события последних дней. Соответственно, я тоже поведал о визите на Ямайку, о новостях в ОРДП. Не утаил настроение части моряков. Сейчас люди бодры от факта воссоединения, Но пройдет какое-то время, и настроение вернуться опять. Или нет? С такой добычей дуфливу стира могут воспалить к небывалым высотам. Вот только вепрь. Что вепрь? Его осталось снарядить и загрузить, командор потер шрам. Подойди, испанцы, на пару дней позже. Хрен бы они нас здесь увидели. Ладно, пойдем к людям, скоро сможем начать. Моряки сноровисто занимали отведенные им места. Канонеры расположились в орудии и двух ракетных установок. Стрелки были на стене. За каждым из них стояли по паре помощников, пока безработных, но уже готовых перезаряжать штуцера. Четыре небольших отряда готовились стремительно обрушиться на врага и добить последнего лукопашной. Командор еще раз переговорил с Сорокином. На этот раз ждать предстояло не больше пяти минут. Пора! Дружно громыхнула половина орудий. Ядра запрыгали вдоль улиц, а на пространстве между городом и крепостью объявились наши штурмовые отряды. Испанцы не выдержали. Они подумали, будто речь идет о нашем наступлении, и торопливо высыпали навстречу. Им бы продолжать тихориться среди улочек и домов. Тогда полгорода пришлось бы проходить с боем. А бой в городе всегда чреват неожиданностями и потерями. Наивные. Они не обратили внимания, что гранье разведел только половину орудий. Поэтому залп к получился внезапным и губительным. А уж когда с противным завыванием в небо взмыли огненные стрелы, от былой отваги противников не осталось и следа. Командор сумел установить на боеголовках дистанционной трубки. Лиха беда начала. Все-таки большинство ракет взорвалось в воздухе, и град Шрапнели посыпался на землю, головы и дома. Как мы не предупреждали своих, они тоже невольно вздропнули собрались было бежать прочь от грохота и огня, и только наше присутствие среди них избавило нас от позора. Говоря «наше», я подразумеваю моих современников, с детства привычных к рукотворному шуму и самым разным чудесам. Петрович как врач был освобожден от войны, однако тут и он не сдержался, бросился к одной из вышедших из крепости групп и с шагом повел ее в атаку. Со стены активно начали работать стрелки, Они успели выпустить пуль по пять, прежде чем пришлось срочно сниматься и двигаться следом за товарищем. Спереди, с той стороны, куда бросились испанцы, тоже зачистила оружейная трескотня. С этого момента сопротивление угасло, не успев разгореться. Почувствовав себя обойденными, деморализованные картечью и ракетами солдаты, лишились последних остатков воинского духа. Убитых на самом деле было мало, раненых на порядок больше, зато пленных. Сборный отряд перестал существовать в одночасье. Почти весь он оказался в плену. Если же кому-то удалось бежать, то по одной единственной причине. Беглецы необычайно полезны для своего врага. Они сеют панику.